Глава 74. Бренные останки шейха Хамдулаха были несколько раз тщательно продезинфицированы в больнице Теодорополоса, а потом, на утренней заре, поспешно захоронены на маленьком кладбище в саду Текке. Могилу тихо вырыли ночью, не на том участке кладбища, где лежали предшественники шейха, а под раскидистой липой, рядом с безвестными, давно забытыми нищебродами. По совету Масхара и Фенди, а к его советам часто обращались в тот период, во время похорон сделали несколько фотографий, чтобы в историю вошел тот факт, что шейх Хамдулах погребен в извести, и чтобы в будущем, если понадобится, было чем сбить спесь с дервишей Халифие. Глядя на эти черно-белые фотографии, легко представить себе черные тучи, нависшие над городом, цвета разгорающейся зари, и ощутить таинственное присутствие Средиземного моря. Страх смерти и одиночества умирающего от чумы эти снимки тоже передают. Что еще интереснее, на фотографиях доктор Никас и двое солдат карантинного отряда запечатлены в масках. Указ о ношении масок премьер-министр доктор Нури подписал сразу же после долгой вечерней поездки по городу под впечатлением от увиденного. Доктор давно подозревал, что чума может переходить в легочную стадию, то есть передаваться не только от крысы блох, но также через капельки слюны, распространяющиеся по воздуху. Он был уверен, что не одна лишь отмена карантинных мер вызвала пугающий всплеск смертности, но и перемена способа, а значит и скорости распространения возбудителя чумы. Бывший глава карантинной службы доктор Никас, впервые за 25 дней встретившись с доктором Нури, сознался, что придерживается того же мнения. Если их догадки были верны, зараза распространялась теперь куда легче, и обуздать ее казалось практически невозможным. Однако еще прежде, чем обсудить с доктором Никосом, как в столь затруднительном положении вернуться к карантинным мерам и внушить горожанам уважение к ним, новый премьер-министр понял, интуиция подсказала, что весть о появлении на Менгере королевы всех обрадует, пусть и на короткое время. Через час сержант Сандри и его артиллеристы начали полить из пушки. Традиционные 25 выстрелов были, как всегда, холостыми, но от каждого из них земля вздрагивала, словно от подземного толчка. Так Пакезе-Султан была провозглашена королевой и третьим по счету главой независимого Менгерского государства. Пока звучали выстрелы, Новость, на удивление, быстро распространялась по рынкам и маленьким базарам, среди рыбаков перелетала из дома в дом. Не ошибемся, если скажем, что рады были все, кроме обитателей Теке-Халифие и почитателей покойного шейха Хамдулаха. Те дервиши-халифие, что не верили в смерть шейха и не допускали мысли о погребении его вызвести, могли поднять мятеж. К счастью, новый шейх, и бывший премьер-министр, еще не избранный официально, уже держал в узде горячих молодых смутьянов. Некоторые историки пускаются в пространные рассуждения о том, что Мюриды, шейха Хамдулаха, и и некоторых дружественных ему текке никак не могли смириться с тем, что его похоронили в извести. В их работах высказывается мнение, будто последователей Тариката Халифие всячески подзуживали сторонники возвращения острова под власть турок и Османской империи, которым хотелось, чтобы на Мингере вспыхнули мятежи и присланные Абдулхамидом броненосцы подвергли бы остров и его столицу бомбардировке. Однако мои коллеги сгущают краски. Историческая истина заключается в том, что все было далеко не столь мрачно. Утром во вторник, 27 августа, когда от чумы скончалось 53 человека, При первых звуках салюта в честь воцарении покизе султан доктор Нури отлучился из своего кабинета, зашел в гостевые покои, благо, напомним, они располагались на том же этаже, и, расцеловав жену в обе щеки, поздравил ее со вступлением на престол. «Я счастлива», — сказала королева. «Интересно, дойдет ли эта новость до моего отца?» «Рано или поздно эту новость обязательно узнают во всем мире», — заверил доктор Нури. В отличие от большинства предшественников, занимавших высшие посты в государстве, особенно командующего Камиля, супругов не слишком впечатляли их громкие титулы. Итак, Дамат Нури спросил у доктора Никаса, как, по мнению этого последнего, надлежит реорганизовать карантинный комитет, чтобы деятельность его была эффективной. Доктор Никас не то раздраженным, не то жалобным тоном заявил, что навести порядок будет очень непросто. Если бы шейх Амдулах не умер от чумы, никто не заикнулся бы о возвращении карантина, запретов и санитарной изоляции. Не струхни так называемые «министры» Немитулаха и Фенди, набранные из лавочников и ничего не смыслящие в управлении государством, когда стали получать угрозы. Сам он ни по чем не согласился бы вернуться в Теке. Присев за стол, они обговорили состав нового кабинета министров. «Теперь это будет не какой-то заурядный карантинный комитет, какие есть в каждом османском велоете», — объявил доктор Никос. «Для независимого государства, как известно, весьма большую важность представляют вопросы безопасности и сбора информации, а потому необходимо, чтобы в нашем карантинном комитете был человек, подобный Масхарой Фэнди. «Вы в таком случае займете пост министра по делам карантина» а Масхара Эфенди пусть по-прежнему занимается надзорными делами, также в ранге министра. И доктор Нури попросил секретарей пригласить к нему Масхара Эфенди. В период правления командующего Камиля начальник его канцелярии, бывший глава надзорного управления Масхара Эфенди, руководил разведывательным обеспечением затеянной сами Пашой борьбы с настроенными против карантина дервишами, и торгующими намоленными бумажками хаджами. Решение о том, какую обитель превратить в больницу или какого шейха припугнуть, принимали, разумеется, командующий и премьер-министр. Однако информацию о том, что творится в Теке и они получали от Масхара Фэнди, в чьем распоряжении находилась целая сеть осведомителей и подробнейшая картотека. Подвергавшиеся гонениям шейхи знали, что порочащие их в глазах властей сведения Передают наверх начальник надзорного управления, и потому ненавидели его не меньше, чем бывшего губернатора. По этой причине вслед за сами Пашой на виселицу должен был отправиться Масхар Эфенди, однако ему смертный приговор в последний момент заменили пожизненным заключением, вследствие того, как нам представляется, что еще до прихода к власти шейха Хамдулаха Масхару Эфенди, пусть и с помощью поддельных документов, удалось убедить всех, будто он мингерец по рождению. Из трех османских чиновников, которые вместе с сами Пашой поддержали независимость Мингера и разрыв связей с Стамбулом, он единственный озаботился этим. Свою роль сыграло и то, что он был женат на мингерке. Придя к власти, шейх Хамдулах и его Наиб в войлочном колпаке захотели расправиться с греческими националистами, поскольку масхарефенди следивший за этими сумутьянами и при османской власти, и после революции, знал о них больше, чем кто-либо другой, решено было воспользоваться его опытом. В результате, приговоренный к пожизненному заключению Масхара Фенди, вышел из тюрьмы и отбывал наказание у себя дома, в окружении жены и детей. Там же его навещали тайные агенты. Именно от посаженного в тюрьму и тут же выпущенного бывшего начальника надзорного управления Новые власти получили сведения о греческих повстанцах, которых завозили на остров контрабандисты, в частности о том, что им оказывают денежную помощь, греческий консул, галантерейщик Федонос и ювелир Максимос. После этого к нему домой перенесли из Дома правительства его архив. Много лет с превеликим тщанием собираемые вырезки из газет, разложенные по тематическим папкам письменные доносы осведомителей, за них начальник надзорного управления платил больше чем за устные и сотни телеграмм главной же достопримечательностью дома масхара Фенди, превращавшей его в центр агентурной информации была картотека всевозможных националистов и сепаратистов Менгерских, за ними следили при османской власти османских и турецких этими занялись после провозглашения свободы и независимости а также греческих которую бывший начальник надзорного управления вел с помощью разработанных им самим весьма интересных методов. В последующие годы в каменном доме Масхары Фенди, от которого рукой подать до пекарни Зафири, будет располагаться МСБ, Венгерская служба безопасности, а потом музей. Масхары Фенди был уверен, что любая власть не применит воспользоваться его знаниями и услугами и сетью тайных агентов. Поэтому, едва узнав, что шейх Хамдулах находится при смерти, он стал строчить письма консулам и карантинным врачам, делясь своим мнением о том, какие шаги нужно предпринять для спасения острова. Когда к нему, задолго до праздничной канонады, пришло известие о смерти шейха, он уже не сомневался, что действующее правительство или, если говорить проще, группа лиц, захвативших власть, сбежит а на их место придут люди, готовые вновь вводить карантинные меры. Размыслив об этом, он не смог усидеть в собственном жилище и бросился в дом правительства, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит или, может быть, вмешаться в происходящее. Некоторые утверждают, будто он искал возможность пробраться в свое любимое документохранилище, другие, что у него были надежды занять пост премьер-министра, Столкнувшись в дверях дома правительства с доктором Никосом, он сразу завел речь о бедственном положении острова, о бестолковых тупицах и о том, что готов самоотверженно бороться с эпидемией и выполнять любые обязанности, которые ему сочтут нужным поручить. При виде этого незаметного с виду чиновника из окружения покойного сами Паши, доктор Нури невольно вспомнились тяготы недавних дней. «Мы ведь с вами в одно время сидели в крепости», спросил он, пытаясь нащупать нечто такое, что объединяло бы его с Масхаром Эфенди. «Нет, меня перевели под домашний арест через пять дней после казни Сами Паши», ответил тот. «Но я не хотел сотрудничать с ними. А вот с вами и с карантинными врачами хочу. Спасение Менгерской нации теперь только в карантине». «В таком случае вы войдете в карантинный комитет», объявил доктор Нури, и тут же поправился, то есть в кабинет министров. «Я на данный момент состою под домашним арестом. Мне на самом-то деле запрещено выходить из дому», смущенно улыбнулся Масхара Фэнди. Он очень хорошо умел напускать на себя вид безобидного, пострадавшего без вины человека. «Королева объявит широкую амнистию», успокоил его доктор Нури. «Вы тоже скажите, кого, по вашему мнению, следует помиловать? В первую очередь подумайте о тех, Кто способен помочь в осуществлении карантинных мер и вообще в борьбе с эпидемией? Кто может быть полезен венгерской нации? И себя не забудьте вставить в список амнистированных. Вместо того, чтобы перечислять имена новых министров и принятые ими решения, расскажем о самом главном – о запрете выходить на улицу, без которого все остальные карантинные меры потеряли бы смысл. И доктор Никос, и доктор Нури думали про себя, что… Такой запрет – единственный способ справиться с эпидемией. Но не говорили об этом вслух до тех пор, пока этот вопрос не поднял глава нового надзорного министерства, поскольку им не верилось, что настолько суровую меру удастся успешно осуществить. «Если мы сегодня объявим карантин и начнем окружать санитарными кордонами улицы и заколачивать дома, никто уже не подчинится запретам», – рассуждал доктор Нури. В народе не осталось ни уважения, ни доверия к государству и военным. Жители острова больше не надеются, что эпидемию удастся остановить, и пытаются выжить, кто как может. Очень уж вы пессимистично настроены, возразил доктор Никас. Если все так, то они и запрет выходить на улицу не станут соблюдать. Нет, скорее всего, станут, вмешался Масхарефенди. А если нет, мингерское государство падет, наступит анархия? «Или османские войска высадятся, или Греция остров оккупирует», — вздохнул доктор Никас. «Нет», — не согласился доктор Нури, — «если государство рухнет, наверняка придут англичане». «Нация не может существовать без своего государства», — продолжал Масхара «Через какое-то время остров снова станет чьей-нибудь колонией, попадет в рабство к какой-нибудь могущественной державе. У нас нет другого выхода». Только раздать оружие нашим арабам из гарнизона, чтобы стреляли во всякого, кто осмелится выйти на улицу. Если мы не заставим горожан соблюдать этот запрет, нам всем придет конец. Я думал об этом еще, когда сидел в тюрьме. Ваш бывший начальник, покойный сами Паша, был повешен за то, что приказал военным стрелять в нарушителей карантина, напомнил доктор Никс. Как бы и нас всех не ждал такой же конец. Но что же нам остается делать? Для того, чтобы обходить дом за домом в поисках больных, у нас нет в достатке ни времени, ни людей. Да и добровольцев на это не найдется. При таком количестве утаенных больных и покойников это невозможно. Если сейчас, когда каждый думает только о себе, мы призовем горожан ходить по улицам исключительно поодиночке, послушает послушают ли нас? В итоге люди, отныне облеченные властью, сошлись на том, что без полного запрета выходить на улицу не обойтись. Решили, впрочем, не спешить, чтобы дать арабскому батальону время подготовиться. Историки ничего не знают о глубоком пессимизме и тревоге, владевшими тогда теми, кто определял судьбу Менгерской нации и государства. И сегодня мои патриотически настроенные коллеги даже слышать не хотят ни о чем подобном. Однако нам представляется, что не будь этого пессимизма и решимости идти на крайние меры, даже стрелять в народ, этот самый народ ни за что не согласился бы вернуться к карантинным мерам после перерыва в 25 дней. Объявление карантина отложили на два дня. На этот раз не по нерадивости, а из чрезмерных опасений. А тем временем полуофициальная газета «Хавадис и Арката» по приказу королевы напечатала извещение об амнистии. И все, кого при шейхе Хамдулахе сажали в тюрьму за компанию с ворами, насильниками и убийцами, Греческие националисты, османские шпионы, солдаты карантинного отряда, противники правительства, люди, пойманные при попытке сбежать с острова, работники пароходных агентств, напечатавшие слишком много билетов, радикалы и смутьяны в праздничной обстановке были выпущены на свободу. Поскольку в тюремных камерах бушевала чума, многие из помилованных принесли заразу домой в свои семьи, но были, увы, и противоположные. Примеры. Один из солдат карантинного отряда, думавший, что так и сгинет в сырой тюремной камере, после освобождения со слезами счастья на глазах поспешил к себе домой, в квартал Татлысу. Однако там выяснилось, что его родители и двое детей умерли, а жена и последний оставшийся в живых сын неведомо куда сбежали. Об этом солдату поведали вселившиеся в его дом посторонние люди. Захватчики, пришедшие в Аркас из деревни Кифили, что на северо-западе острова, с угрозой в голосе заявили потрясенному горем солдату, что теперь здесь живут они, что было бы несправедливо, если бы в такое тяжелое время, когда каждый ищет, где бы укрыться, он стал бы жить здесь один, так не лучше ли ему отправиться на поиски своей несчастной жены и сына? Такого рода самозахваты считались в те дни обычным явлением. Если бы пострадавший не был бойцом карантинного отряда и не имел высокого покровителя в правительстве Масхара Фенди, ему так и не удалось бы восстановить справедливость. Осталось бы только мучиться, не решаясь не уйти на поиски жены и сына, не отомстить захватившим его дом негодяям. В чумные ночи кошмары снились не только тем, кого терзали боль и страх смерти, но и тем, кто столкнулся с такой вот тяжкой неопределенностью и безграничным несчастьем. Глава надзорного министерства послал в квартал лесу своих охранников, которые ворвались в захваченный дом и без всякой жалости отправили самоуправцев в изолятор, устававший вот уже 25 дней. Дворы изолятора, этот мрачный лабиринт, который навсегда врезался в память единожды его узревшего, сначала очистили от грязи, а потом продезинфицировали, готовя к прибытию новых гостей. Поскольку одного арабского батальона для контроля за соблюдением новых мер было недостаточно, Масхары Ифенди, заручившись одобрением доктора Нури, решил вновь поставить под ружье карантинный отряд. В период правления шейха Хамдулаха некоторые солдаты были отданы под суд и приговорены к тюремному заключению за то, что били невиновных, чинили произвол отправляя в изолятор здоровых, которым это порой стоило жизни, и, разумеется, злоупотребляли своими полномочиями, избавляя от изолятора тех, кто мог дать им взятку. Суд сажал в тюрьму не всех солдат карантинного отряда, отделял правых от виноватых. Одним из оправданных был, например, всеми любимый Хамди Баба. Когда его освободили, он сразу же отправился в родную деревню, окруженную скалами и кипарисами в двух часах пути от Арказа. Поначалу хамди Баба не хотел возвращаться в столицу, чтобы возглавить карантинный отряд. Он был удурчен тем, что многие из бывших его подчиненных настроили против себя народ неоправданно жестокими действиями. Однако Масхарафенди предложил ему собрать под старым знаменем новых людей и наговорил Хамди Бабе столько лесных слов, подкрепив их новой государственной наградой орденом Пакизе, что тот в итоге согласился. Второй карантинный отряд сильно отличался от первого своими целями и методами, однако это была все та же победоносная армия командующего Камиля, доблестного сына Менгерской нации, прибывшего на остров еще в османские времена, армия, создавшая Мингерское государство. Поэтому, незадолго до введения запрета выходить на улицу, Масхара Фенди распорядился предоставить в распоряжение карантинного отряда другое здание Больше прежнего и расположенное в самом центре гарнизона. Сегодня, 116 лет спустя, в этом здании по-прежнему работает руководство мингерского генерального штаба. Между официальным объявлением карантина и введением запрета выходить на улицу, горожане хлынули на импровизированные рынки и влавки, которые все еще открывались на краткие промежутки времени, и, не смущаясь высокими ценами, Смели с прилавков последние остававшиеся там продукты. Многие давно уже набили свой дом с ясным, но поскольку эпидемия сильно затянулась, припасы и у самых предусмотрительных подходили к концу. Как и было объявлено, на стенах развесили плакаты, по улицам ходили и ездили глашатые, на следующий день вступил в действие обязательный для всех без исключения запрет выходить из дому. То утро, еще до восхода солнца, Патрулированию улицы Арказа приступили слегка испуганные, но решительно настроенные арабы из Дамаска, а вместе с ними около 40 солдат карантинного отряда. После провозглашения свободы и независимости, говорившим по турецки офицерам, присланным в свое время из Стамбула, было разрешено туда же и вернуться, а солдат арабов, командующий, решил придержать на острове в качестве козыря в международной политической игре но во внутри политических целях использовать не стал. Шейх Амдулах за 24 дня своего правления нанес в гарнизон четыре визита, во время которых, как обычно, радовался возможности почитать Коран и поговорить по арабски. Кроме того, он отправил в отставку начальника гарнизона, поставив на его место молодого неграмотного офицера, выслужившегося из рядовых. Тот был уроженцем Мингера и много лет исправно ходил в тыкке хальфии Вместе с должностью новый начальник гарнизона получил и титул паши. Через 27 дней после этого назначения на острове снова был объявлен карантин. Согласие народа подчиниться запретам и не выходить на улицу, по нашему мнению, было поворотным моментом нашей истории. Мы, как и все разумные наблюдатели, полагаем, что главной причиной успеха были всеобщий страх и подавленность, вызванной небывалым ростом смертности. Накануне введения запрета, по официальным данным, от чумы умерло 137 человек. Второй причиной послужило отсутствие шейха, способного придать смелости и наглости тем, кто хотел бы выступить против карантина. Более того, увидев, что шейх Амдулах пал жертвой чумы, присмирели фаталисты, те, кто не верил в пользу карантина и цинично, как сказали бы европейцы, смеялся над ним. По мнению же сторонников жестких мер, повиновению запрету объяснялось в первую очередь тем, что солдаты арабского батальона и карантинного отряда открывали огонь по-любому, кто показывался на улице, будь то ребенок, женщина или старик. В квартале Баирлар на улице были замечены двое мальчишек. После предупредительных выстрелов они скрылись. На улице Эшека анартан бесчинствовал сумасшедший, словно бы не слышавший ни о каких запретов. Двух выстрелов из пистолета хватило, чтобы он сдался. Из окон одного дома в Ташчеларе солдат арабов полетели камни. Его стены и ставни изрешители пулями, а затем солдаты взломали дверь и арестовали трех молодых переселенцев скрита, которые впоследствии были посажены в тюрьму. Выстрелы, прозвучавшие во время этих трех инцидентов, были слышны во всем городе, где после введения запрета выходить на улицу стало необычайно тихо, И огромное большинство горожан радовались, думая, что на этот раз военные будут суровы и безжалостны, а значит карантин увенчается успехом.